«Да, папа». Элен не смогла назвать его Осмондом, хотя уже давно знала, что он не ее родной отец. Подозвав Розу, она взяла у нее Уильяма. «Вот, возьми его на руки. Он совсем маленький. Ему еще и десяти дней нет». осман продолжал плакать от счастья, укачивая ребенка. Наклонившись к нему поближе, он коснулся носом головы младенца. м м как пахнет, так же, как и ты когда-то, — умиленно сказал он, качая ребенка. Элена смотрела мастерскую и нахмурилась. Повсюду валялись щипцы, зубила и молоты. Даже дорогие напильники находились не там, где надо. Пол был покрыт золой и пылью. Тут явно давно не подметали. Подмастерье Осмонда с недовольным видом посмотрел на нежданных гостей. «Давайте пойдем в дом». «Адам тут сам справится», — предложил Осмонд. «Возьми ребенка, Элен, а то я боюсь споткнуться». «Я в своей жизни слишком много смотрел на огонь, а вот теперь ослеп», — объяснил он. Осмонд рассказал Элен, что после смерти Лео Фрун он взял в дом кормилицу для мальчика и вскоре на ней женился. Анна была ему хорошей женой, а Леофрику — настоящей матерью. Прошлой весной она набирала воду в ручье. Лед проломился, и она упала в воду и захлебнулась. Осмонд и тогда уже довольно плохо видел, но до этого Анна обо всем заботилась. После ее смерти Адам начал усиленно делать вид, что он тут хозяин. «Отец, если ты не против...» «Я бы хотела остаться здесь», — сказала Элен. Жан и Роза испуганно переглянулись. «Я могла бы учить как кузнечному делу. Да и Жанна научила бы всему, что знаю. Если он захочет у нас остаться, Адам тебе тогда не будет нужен. Роза — великолепная повариха. Возможно, мы и могли бы уговорить ее заботиться о нас. Я не могу представить, кто еще, кроме тебя, мог бы заменить отца...» «Уильяму, что скажешь?» Элина обвела взглядом всех присутствующих и заговорщически подмигнула младшему брату, словно они уже давным-давно знали друг друга. Счастливый Осмонд смог только кивнуть. Его затуманенные глаза были полны слез. «Благодарю тебя, Господи!» — прошептал он. «Вы тоже согласны?» — спросила Элену своих друзей. Переглянувшись, Роза и Жан улыбнулись. — Да, — сказали они хором. — Ну что ж, тогда добро пожаловать домой. Голос Османда охрип от радости. На следующий день Милдред засобиралась в Сент-Эдмундсбери к своим родным. — Я очень рада, что ты останешься с Осмондом сказала она с видимым облегчением. — Я позабочусь обо всем, можешь не беспокоиться. — Да, Элен, я знаю. Милдред смотрела на сестру с надеждой, точно так же, как в те времена, когда они были детьми. — Приезжай к нам поскорее в гости. — Я попробую, но в скорости приехать у меня не получится. Жан помог Милдред сесть в седло, и она ускакала. Помахав ей рукой, Элен пошла в кузницу. Адам сидел на табурете и со скучающим видом ковырялся в зубах. На приветствие Элен он не ответил.